глава Севолод поднялся на третий этаж и попал в совершенно необъятный тронный зал. Даже сейчас, спустя тысячи лет, он производил впечатление в том числе и на искушенного человека двадцать первого века. Особую перчинку помещению придавал балкон, занимавший всю стену дальнего торца. Севолод вышел на него, следуя указаниям призраков. Странное местечко, больше напоминавшее отполированный кусок скалы, нависающий над пропастью. Никаких перил или ограждений не было, так что Сева очень опасливо подошел к краю и заглянул за него. Тьма. Все внизу скрывала тьма, бездонная и беспросветная. Даже его зрение, усиленное шепотом илуватора, не могло пробиться сквозь нее. «И как тут глубоко?» — поинтересовался Сева у призраков. «Это место божественного присутствия». Тихо прошелестел один призрак. «У этой пропасти не одна Добавил второй. «Если выйти за пределы дворца, то там будет прекрасный парк». Заметил третий. «Был». Произнес четвертый. «Да, был». Согласился третий. «Но если уронить с балкона что-то, этому предмету не долететь до земли. Да из земли ничего не забросить на балкон. Ни камень, ни стрелу. Хотя тех, кто на нем стоит, прекрасно видно». Странное место. покачав головой, ответила моно не решаясь, впрочем, как и все остальные, вступить на балкон. Ведь ни лесные эльфы, ни призраки границы не пересекали почему-то. Вот и она не рисковала. «Мой лорд!» — торжественно прошелестел один из призраков. «Вам надлежит подуть вон в тот горн!» — указал он на огромное золотое изделие, стоящее на постаменте возле входа. Севлот внимательно посмотрел на зрителей. Отметил, что никто из них не переступил черту, отделяющую балкон от залы. Усмехнулся. И подул. Никакого звука не раздалось. Он набрал воздуха в легкие и снова подул. Потом еще и еще. Раздосадованный, он обернулся, чтобы высказать этим призракам все, что он думает об этих несмешных шутках. Но краем глаза заметил какое-то движение в воздухе. Довернул голову на замеченный объект и ахнул, потому что к балкону стремительно приближался дракон. Нет, дракон! — Арадон! Тихо прошелестел голос какого-то призрака за спиной Севы. «Старший сын аратора Тот, прикомнил ком Тот, с кого все начинается и кем все заканчивается. Тот, кто уничтожил нас». Наш герой нервно дернулся, стремясь покинуть балкон, но не смог. Барьер его не выпускал наружу. Оружия у него не было. Все оставил по совету призраков в зале. Впрочем, ни меч, ни пистолет здесь не помогли бы. Этот дракон был поистине чудовищным и необъятным. И чем ближе он подлетал, тем хуже были предчувствия у Севы. На такую ящерицу с крупнокалиберной зенитной пушкой надо выходить. Да вскрывать ее бронебойными снарядами. Что делать с таким летающим мастодонтом в местных условиях, парень не знал. Такого ничем не возьмешь. Даже если пренебречь словами призрака о том, что это сын высшего божества местной планеты. Ну вот он подлетел и сел на огромный и просторный балкон, заняв его почти полностью. Еще и хвост в пропасть свесил. «Ты наконец-то решился!» — пророкотал дракон. Вроде не сильно, но этот голос можно было слушать желудком или задницей. Уши были совсем необязательны, особенно такие чувствительные, как у него. А, «Неизбежное можно откладывать вечно, но невозможно избежать». Поморщившись от дискомфортно громкого голоса, ответил Севлот. «Хорошо!» — кивнул дракон и без всякого промедления выдохнул на него огнем, ревущим пламенем, в котором Сева растворился за считанные секунды. Полностью и всецело, как на ритуале Анвааре, только намного быстрее и с кучей спецэффектов. Ну вот огонь угас, и оказалось, что парень стоит обнаженным перед драконом все, что было на нем, испарилось. Исчезло. Ну, практически все. Амулет власти пылал красным цветом и пульсировал в такт ударом сердца. Казалось, он буквально переполнялся силой. Кольцо власти, словно вросшее в палец севы, также стало светиться намного ярче. А вот перстень лос, раскаленный до бела, не испарился, как и все вокруг, освалился с пальца и забегал, запрыгал по каменным плитам балкона, превратившись в маленького металлического паучка. Арадур скривился, глядя на этого кривляющегося зверька, и начал свое повествование, дополняя, уточняя и расширяя историю, поведанную аратором Но оно и правильно. Расскажи его папу Всевладу все сразу, тот просто бы никуда не пошел. Оказалось, что измена Таурендила вызвала гнев аратора ибо вела Синдар в пропасть. Мир менялся, а они не желали подстраиваться под него. Зазвучали призывы к превращению всей иной альтернативной жизни в рабов, скованных магией до полной безнадежности. Или их уничтожение, если обращение в рабство по какой-то причине было невозможно. И с каждым годом все больше Синдар склонялось к подобным мыслям. Но и те, что пока держались от такого искушения, считали всех не Синдар либо дикими животными, либо едва разумными дикарями». Его дом Исиль-Кале, будучи признанным лидером сторонников тотального рабства, пришел к власти. Но радости Синдар это не принесло. Они так сильно опустились в своем падении, что Аратор был вынужден их наказать. Шутка ли? Его дети, лучшие его творения, которых он так любил, умудрились вызвать ненависть всех своих соседей. И не только их. Все шло к тому, что против них встанет весь мир в едином порыве. Наказание не было окончательным. аратор дал часть Синдар уйти, чтобы они начали все с самого начала и осознали свои поступки. Но ничего не вышло. Возродившись, новая цивилизация Синдар повторила судьбу своей предшественницы. Только в этот раз их выжег не огонь а радура а вечный легион. Огромный дракон рокотал, роняя слова словно камни, а Всеволод бледнел все сильнее и сильнее. Ему становилось плохо потому что Арадур перешел от общего к частному. Оказывается, Сервана, то есть Сервания, если называть ее правильно, осознанно пошла на жертву, зачатывая ей все Всевладом ребенка. Зачем? Так не секрет. Чтобы возродить деда Таурундила. Что делало этого древнего хитреца наследником дома Миньяр? Он ведь теперь бы нес нужную кровь, а значит, мог полноценно принять власть после смерти Всевлада. Смерти? Но прошептал Сева, но был прерван драконом. Тот заявил, что вся эта авантюра с выбросом нашего героя сюда была частью одной большой интриги по достижению Исиль-Кале их старинных целей, тех, которые не изменились за четыре тысячи лет. Итоговый расклад был прост. Таурендил стремился стать полноправным лордом Синдар. Родители Сервании и Лоселинды устали жить и не хотели ничего. Они были сломлены вторым падением Синдар и тысячелетним пленом у главы Пламенного Легиона. Они желали лишь тишины и покоя, стремясь его обрести, отрешившись от всего. И Таурендил им его обещал. Сервания хотела развлекаться, как и прежде, без оглядки на какие-либо ограничения. А Лос, то есть Лас, Лоселинда, она хотела Всевлада. Забрать его себе окончательно и бесповоротно. Навсегда. Потому что любила но очень специфической любовью. Вот и стремилась к тому, чтобы после смерти его душа оказалась в ее руках. Аарадур замолчал и уставился на притихшее кольцо лос. Недовольно фыркнул, и на месте кольца оказалась сама богиня, в своем истинном облике женщины Синдар. Она была дернулась, раздосадованная разоблачением, но быстро взяла себя в руки. А древний дракон меж тем прогудел. «Дом Исиль-Кале изгоняется из этого мира навечно. Любой нарушитель повинен смерти без права возрождения. Таурендил должен явиться в течение трех суток на суд Аратура, иначе весь дом Исиль-Кале будет казнен». «Но я люблю его!» — воскликнула Лос. «Я не хочу его оставлять!» «Раньше нужно было думать...» «Ты его даже полнокровным миньяром не возродила, мерзавка!» Оказалось, что Лос не только применила совершенно ненужный ритуал крови, но и подменила часть крови. Его сестрой стала не только та темная эльфийка, Энфель, но и Сервания. Сестрой? А Сева, этого не зная, взял ее в жены. Это было нужно для того, чтобы превратить все Севлада в живой артефакт, дабы возрождать родственников и кале в обход воли Аратора через лазейки божественных правил. Иными словами, Сева зачал сервани Серванией Таурендила. Шани понесла от него девочку, супругу Таурендила, а Ласмерил — мальчика, старшего сына Таурендила, что, к слову, вынесло смертный приговор всем трем. Но в ситуации с Серванией это элегантно обошли. А вот Ласмерил и Шани — смертницы. И уже без надежды, ибо черная магия Лусселинды их успела отравить, да так, что обеих осталось лишь убить. И Аратор уже решил этот вопрос. От этой новости призрак снежного принца потерял самообладание. Нет! Нет, дрянь! Как ты посмела? прокричал дух, но Лос даже ухом не повела, полностью проигнорировав вопли призрака. "Я могу оставить все в ладу его питомца?" спросила она Арадору. "На память" «Черного паука из тронного зала первого дома?» «Да», — неуверенно произнесла Лос. Она явно не ожидала такой осведомленности. «Нет». «Но почему?» «Потому что все эти пауки могут становиться твоими аватарами. Или ты забыла об этом?» Женщина зашипела, едва не кинувшись на дракона, но оглянулась на Всевлада из кисла. Тот смотрел на нее с таким разочарованием во взгляде. «Как ты могла?» — тихо прошептал парень. «Прости». так же тихо призналась она, потупившись. Хотела шагнуть навстречу, но Сева отвернулся. Он больше не хотел ее видеть. Легкий хлопок и тишина. Ласселинда ушла, а ее перстень распался прахом. Севладжа, чуть помедлив, медленно побрел с балкона. «Молча». Внутри у него было ощущение, словно ему душу выжгли. «Постой!» — пророкотал дракон. Он остановился. Ему было все равно. «Вообще. Скажи ему этой летающая ящерице прыгнуть с балкона. Он бы прыгнул». Но дракон не стал говорить такие вещи. Он вновь вдыхнул на него огнем, но уже другим. Обнаженное тело лорда Синдар обрело одежду. И доспехи. И оружие. Старый меч, подаренный ему Ласселиндой, осыпался прахом от первого дыхания Арадура, даже несмотря на то, что находился в зале. Оказалось, что он и не был родовым. В доме Миньяр вообще не было родовых мечей. Ложь. Очередная ложь. Это был один из ее артефактов, с помощью которых она стремилась его контролировать и защищать от посягательств со стороны. Сева молча выслушал Арадура, смотря каким-то пустым взглядом на него. «Ни ответа, ни возражений. Он вообще не мог из себя выдавить никаких эмоций. Он догадывался, что жил во лжи. Но чтобы настолько...» «Благодарю!» Тихо произнес чей-то незнакомый голос из толпы призраков. Из-за спины Севы. Тот даже не обернулся, ему было все равно. Мало ли, какой призрак чего говорит. Эти духи его мало интересовали. Мерзавцы, предатели, опустившиеся уроды. Он презирал их всей душой и плевать хотел на их судьбы. Пусть хоть вечно здесь маринуются. Но голос не унимался, выдав новую реплику. «Благодарю, что вернул его». Арадур вновь выдохнул пламя, только уже не в сторону Всевлага, а туда, к тому призраку, что решился пересечь барьер. Мгновение, еще, еще. И Сева услышал стук сердца Новый. Всех живых в округе он прекрасно слышал, а тут появился еще кто-то. Он медленно повернулся и посмотрел на женщину Синдар, ласково и как-то очень по-доброму смотрящую на него. «Твоя мать решила вернуться!» Пророкотал дракон. А потом грозно глянул на Лос Харона и добавил. «Те мертвецы, что пойдут за Элина раном, обретут новую жизнь, как она!» за кого слова аратора и хотел возродить свой народ так не упусти шанс снежный принц поклонился с благодарностью последний потомок мертвых но снежным эльфом дали шанс и он постарается его не упустить и рамон старый враг одобрительно хлопнул его по плечу и начал нести какую то веселую чушь старого ислинга радовала возможность пожить еще, а злоба и обида, которая некогда привела к страшной кровавой войне, давно ушла у обоих. Так что лосхорон охотно поддержал балагурство своего старого врага. Синдар же стояли молча. они не могли поддержать своего лорда, они не могли даже покинуть пределов этого полуострова, а значит на них не распространялось слово аратора. Их судьба, по воле Бога, всецело находилась в руках всевлада Чуть помедлив, призраки Синдар встали на колени, склонив головы и прижав руки к груди. Все, даже маленькие дети, которых обычно такой ритуальный поклон не касался. Парень оглянулся, пораженный этим полем белесых полупрозрачных голов. Нервно сглотнул и замер, не зная, что им говорить. Весь пафос ситуации испортил Ирамон. Он раскатисто хохотнул и выдал скабрезную шутку по поводу этого поклонения. Впрочем, ни один из Синдар никак на его слова не отреагировал. Они ждали слова своего лорда. «Знаю, что многие из вас пошли бы за мной, чтобы воскреснуть, или хотя бы умереть, прекратив это мучение. Многие, если не все. Но воля Аратара не дает вам этого сделать. Я мог бы его попросить дать вам шанс, и, возможно, он меня услышит» но я не буду этого делать. Однажды вы уже отвернулись от меня, потом от меня отвернулись ваши потомки. Почему я должен верить, что вы не отвернетесь вновь в тот момент, когда мне это будет нужнее всего? Ради чего мне прекращать ваши мучения? Ради чего просить Бога, оставаясь его безграничным должником?» По залу пронесся едва уловимый шелест перешептываний, но все влад продолжил. Я принял это кольцо, чтобы спасти женщину, которая была мне дорога, которую я любил. И она не была Синдар. Я надел этот амулет, чтобы попытаться прекратить ту бесконечную войну, в которой утопает этот материк. Материк, на котором нет Синдар. Если я одержу победу и смогу взять столицу, то я освобожу вас. Но не потому, что мне нужно ваше подчинение или уважение, а потому что мне вас жаль. Просто жаль. Я не вижу никакого смысла в этих мучениях. После чего молча пошел сквозь толпу, стоящих на коленях призраков, к выходу из зала. Все живые последовали за ним. Так же молча. Оставаться здесь и вступать в какие-то препирательства с мертвецами им явно не хотелось. «Зачем он так?» Тихо прошелестел Лос-Харон. Удивился и Рамон. Ты сам-то смог бы простить предательство, если бы твой народ сначала убил твоего отца, принеся его душу в жертву темному божеству. Потом изгнали бы тебя под надуманным предлогом. И не просто изгнали, а довели до отчаяния, чтобы ты сам ушел. А потом еще и мать свели в могилу. Ее ведь никакими ритуалами не могли оттуда вытащить потом. Ты бы это простил. Да что ты знаешь? Звился один из призраков Синдар. «Хочешь сказать, что Аратор тебя несправедливо наказал?» «Я был сторонником Элина Рана. «В самом деле? Тогда кто тебе помешал уйти с ним? Или твоя поддержка ограничивалась словами и решением своих личных проблем за его счет? А как стал не нужен так плюнул и забыл?» «Что?» «Молчишь?» «Теперь-то все вы его сторонники, потому что у вас иного выхода нет» а тогда что кто последовал за ним ноги Ха -ха -ха. вот я о том и говорю все влад прав истинг нарочито назвал лорда не старым изначальным именем а тем которым тот сам себя называл чтобы сильнее задеть синдар вас действительно стоит пожалеть ибо вы жалки прорычал рамон и имитировав плевок ушел растворившись